Дорога была тяжела для лошади, и сиганяк все приближался. Не замедляя бега, он выхватил шпагу из ножен и размахивал ею. Но он был один, пеший, против трех конных, у него уже перехватывало дыхание. Сделав неимоверное усилие, он в несколько прыжков поравнялся с всадниками, прикрывавшими похитителя. Не желая тратить на них время, он концом рапиры раз-другой кольнул крупы их лошадей с тем расчетом, что они испугаются и понесут. И в самом деле кони шарахнулись, обезумев от боли, встали на дыбы, закусили у дела, и как ни старались ездаки обуздать их, но совладать с ними не могли. Они бросились в скач через рвы и канавы, как будто на них насел сам черт, и вскоре скрылись из виду. Обливаясь потом, хватая воздух пересохшим ртом, каждый миг боясь, что сердце разорвется у него в груди, сиганьяк настиг, наконец, всадника в маске, который держал Изабеллу поперек холки коня. Молодая женщина кричала «Ко мне, сиганьяк, ко мне!» «Я здесь!» – прохрипел барон прерывающимся голосом и левой рукой ухватился за ремень, которым Изабелла была привязана к похитителю. Он бежал рядом с лошадью, как те наездники, которых римляне называли Дезулторес, и старался стащить всадника из седла. Но тот стискивал бока лошади коленями, и оторвать его от седла было не легче, чем разделить туловище кентавра. При этом он нащупывал каблуками живот лошади, чтобы пустить ее скач и старался стряхнуть сиганьяка, в которого не мог стрелять, потому что одной рукой держал поводья, а другой – Изабеллу. Задерганная лошадь пошла шагом, что позволило сиганьяку перевести дух. Он даже попытался в эту короткую передышку нанести противнику удар шпагой, но страх задеть метавшуюся в седле Изабеллу сделал его неловким, и он промахнулся. А всадник отпустил на миг поводья, выхватил из кармана куртки нож и перерезал ремень, за который в отчаянии цеплялся сиганьяк, Затем всадил в бока лошади зубчатые колесики шпор, так что брызнула кровь, и несчастное животное неудержимо рванулось вперед. Ремешок остался в руке сиганьяка, а сам он, потеряв опору и не ожидая такого маневра, со всей силы упал навзничь. Как ни быстро вскочил он снова на ноги и подобрал свою шпагу, отлетевшую на несколько шагов всадник успел за этот короткий срок проскакать порядочное расстояние, наверстать которое у бароны, измученного неравной борьбой и бешеной гонкой, не было ни малейшей надежды. Тем не менее, слыша все слабеющие крики Изабеллы, он снова бросился в погоню за похитителем, тщетные усилие любящего сердца, у которого отнимают самое дорогое. Однако он заметно отставал, а всадник уже достиг леса, хоть и лишенного листвы, но достаточно густого, чтобы за сеткой стволов и ветвей потерялся след бандита. Хотя Сиганьяк не помнил себя от ярости и отчаяния, ему пришлось прекратить погоню, оставив свою возлюбленную Изабеллу в когтях злобного демона. Помочь ей он ничем не мог даже при поддержке Ирода из Капена, которые, услышав выстрелы и заподозрив какое-нибудь нападение, стычку или засаду, спрыгнули с повозки, как не старался их удержать, верзила лакей. Сиганьяк наспех рассказал им о похищении Изабеллы и обо всем происшедшем. «Тут дело не обошлось без воломбреза, определил Ирод. «Уж не устроил ли он нам эту западню, проведав о нашей поездке в замок Померейль? А может, и представление, за которое я получил вперед немалые деньги, было придумано для того, чтобы выманить нас из города, где подобные штуки проделывать трудно и опасно. В таком случае мошенник, разыгравший роль почтенного правителя, был величайшим актером, какого только мне доводилось видеть. Я бы поклялся, что этот негодяй на самом деле простодушный управитель из хорошего дома, присполненный добродетелей и достоинств. Но теперь, когда настрое, давайте обшарим вдоль и поперек эту рощу, чтобы напасть хотя бы на след нашей милой Изабеллы, которая мне какой я ни тиран, дороже собственной утробы со всеми потрохами. Увы, боюсь, что наша невинная пчелка попала в сети гигантского паука. Только бы он не покончил с ней, прежде чем мы успеем ее вызволить из его искусно сплетенной паутины. «Я раздавлю его!» — воскликнул Сиганяк, топнув ногой, как будто паук и в самом деле очутился у него под каблуком. «Я раздавлю ядовитого гада!» Грозное выражение его обычно спокойного и приветливого лица доказывало, что это не пустая похвальба и что он так и поступит, как сказал. «Ну, не будем тратить время на разговоры, лучше отправимся поскорее в лес и обыщем его», — повторил Ирод. Наша дичь не могла еще залететь далеко. И правда, когда сиганьяк и его спутники пересекли лес, застревая ногами в зарослях кустарника и царапая себе лицо о сухие ветки, четверка почтовых лошадей, подхлестываемая гулким, как выстрелы, щелканьем бича, во весь упор уносила карету со спущенными шторками. Двое всадников, обуздав своих лошадей, которых подколол сиганьяк, Скакали по обе стороны кареты, причем один из них тащил за поводье лошадь человека в маске, тот, очевидно, пересел в карету, чтобы Изабелле не удалось поднять шторки и позвать на помощь, или даже рискуя жизнью, выпрыгнуть на землю. Без семимильных сапог, которые мальчик с пальчик ловко утащил у людоеда, бессмысленно было бежать за каретой, катившей так быстро и под такой охраной. Сиганьяку и его товарищам оставалось только проследить за взятым ею направлением, как немало это давало надежды отыскать Изабеллу. Барон пробовал идти по следам колес, но погода стояла сухая, и колеса оставляли на твердой почве очень слабый отпечаток, да и тот вскоре перепутался с колеями, проложенными другими каретами и повозками, которые приезжали здесь ранее достигнув перекрестка где от дороги шло несколько ответвлений барон окончательно потерял след и остановился в большем затруднении нежели геркулес который колебался между сладострастием и целомудрием поневоле пришлось повернуть назад чтобы ошибочным направлением не отдалиться еще больше от цели маленький отряд ни с чем возвратился к фургону где остальные актеры в тревоге и страхе ожидали разгадки таинственного происшествия. С самого начала событий лакей-проводник подстегнул лошадей, чтобы актеры не могли прийти на помощь сиганьяку, хотя они и требовали остановить фургон. Когда же тиран из капен услышав пистолетные выстрелы, выскочили из повозки, несмотря на противодействие провожатого, он пришпорил коня, перемахнул через канаву и помчался вслед за своими сообщниками, немало не заботясь о том, доберется ли труппа до замка Помирель, если таковой вообще существует на свете, что было весьма сомнительно после всего случившегося. Ирод спросил у старухи, проходившей мимо с вязанкой хвороста за спиной, далеко ли до Померейля. Старуха ответила на это, что не знает ни поместья, ни селения, ни замка под таким названием на много миль вокруг, хотя ей стукнуло 70 годков, она с малолетства бродит по окрестностям и поддерживает свою гремычную жизнь, прося милостыню на путях-дорогах. Теперь уже не оставалось сомнений, что вся история со спектаклем была подстроена ловкими бессовестными мошенниками по поручению богатого вельможи, ибо для такой сложной махинации требовалось много людей и много денег. Этим вельможей был, конечно, никто иной, как влюбленный в Изабеллу Валамбрес. Фургон повернул назад к Парижу, но Сиганьяк, Ирод и Скопен остались на месте происшествия, намереваясь нанять в ближайшем селении лошадей, что позволит успешнее продолжать поиски похитителей и погоню за ними. После того, как барон упал, Всадник добрался с Изабеллой до полянки в лесу, где молодую женщину сняли с лошади и водворили в карету, несмотря на ее отчаянное сопротивление. Все это заняло две-три минуты, после чего карета покатила дальше, громыхая колесами, как колесница Капанея на бронзовом мосту. Напротив Изабеллы почтительно пристроился человек в маске, тот самый, что увез ее в седле». Когда она сделала попытку высунуться в окно, таинственный спутник протянул руку и отстранил ее. Противиться этой железной руке не было возможности. Изабелла откинулась на сиденье и принялась кричать в надежде, что ее услышит какой-нибудь прохожий. — Сделайте милость, сударыня, успокойтесь, — сказал похититель изысканно вежливым тоном. Не вынуждайте меня применить насилие к столь любезной и пленительной особе. Вам не желают зла, а напротив желают всяческого добра. Не упорствуйте же в бесполезной строптивости. Если вы поведете себя благоразумно, я буду оказывать вам величайшее почтение, не хуже, чем пленной королеве. Но если вы вздумаете бесноваться, бунтовать и просить помощи, которая все равно не придет, я найду способ вас утихомирить». Вот что заставит вас молчать и сидеть смирно. И человек в маске достал из кармана искусно сработанный кляп вместе со смотанной длинной и тонкой шелковой веревкой. Было бы просто варварством приладить эту узду или затычку к столь свежим, розовым, сладким, как мед, губкам продолжал он. Согласитесь, что и веревка совсем не подходит к нежным и хрупким ручкам предназначенным носить золотые запястья, усеянные алмазами. При всем своем негодовании и отчаянии Изабелла принуждена была признать правоту этих доводов. Физическое сопротивление ни к чему бы не привело, так что молодая актриса забилась в угол кареты, не проронив больше ни слова. Только грудь ее вздымалась от рыданий, и слезы падали на бледные щеки, точно капли дождя на лепестки белой розы. Она думала об опасности, какой подвергалась ее честь и об отчаянии сиганьяка. За приступом гнева следует приступ слез, подумал человек в маске. Все идет как пописаному, тем лучше. Мне было бы неприятно, круто обойтись с такой красоткой. Вся сжавшись в уголке кареты, Изабелла время от времени бросала пугливый взгляд на своего стража, который заметил это и, стараясь говорить как можно мягче, хотя от природы у него был сиплый голос, сказал ей, «Во мне зачем меня бояться, сударыня? Я человек чести и ничего не сделаю вам неугодного. Если бы судьба не обделила меня своими дарами...» Я, конечно, не похитил бы для другого такую целомудренную, красивую, так щедро наделенную талантом девицу, как вы. Но суровый рог порой вынуждает человека совершать не совсем благовидные поступки. Значит, вы не отрицаете, что вас подкупили, поручив похитить меня, воскликнула Изабелла, и вы пошли на это подлое, жестокое насилие. После того, что сделано, отпираться было бы бессмысленно, преспокойно отвечал человек в маске. В городе Париже немало нас, бесстрастных философов, которые за деньги принимают участие в чужих страстях и берутся их удовлетворить, одалживая им свой ум и находчивость, свою отвагу и силу. Но давайте переменим разговор. Как вы были очаровательны в последней комедии, сцену признания вы провели с изяществом, не знающим себе равного. Я хлопал вам, что было мочи. Вы верно слышали, кто-то бил в ладоши, как прачки колотят вальком. Это был я. Я скажу вам в свой черед. Оставим эти неуместные похвалы и любезности. Куда вы везете меня против моей воли и наперекор всем законам и приличиям? Я не могу вам на это ответить. Да ответ мой ничем бы вам не помог. Мы, подобно духовникам и лекарям, обязаны соблюдать тайну, строжайшее молчание, необходимые условия в такого рода секретных, опасных, головоломных предприятиях, осуществляемых безымянными и безликими призраками. А зачастую для пущей безопасности мы даже не знаем того, кто поручает нам эти рискованные дела, и он не знает нас. И вам неизвестно, чья рука толкнула вас совершить такое гнусное преступление, Посреди большой дороги отнять ни в чем не повинную девушку у ее друзей? известная или нет, суть остается та же. Рассознание долго закрывает мне рот. Поищите среди своих обожателей самого пылкого и самого незадачливого. Без сомнения, это будет он.